2. Лидерство. Как сформулировать миссию и принципы работы компании. Введение. Вскоре после того, как вы выработаете черты характера, ценностно ориентированного специалиста, вас назначат на руководящую должность. Каждый, кто в своем поведении проявляет качества, о которых шла речь в первой главе, гарантированно будет продвигаться вверх по карьерной лестнице. Но как справиться с новыми обязанностями? Многое будет зависеть от способности руководить людьми, а каждый проявляет эту способность по-своему. Однако, что отличает всех хороших лидеров, так это способность четко обрисовать перспективу, которая вдохновит и сплотит коллектив. В ином случае подчиненные будут сбиты с толку и не справятся с поставленными задачами. По большому счёту, способность руководить людьми сводится к трём базовым навыкам: Первое. Увлечь коллектив перспективой. Второе. Объяснить, почему эта цель важна. Третье. Определить сферу ответственности каждого сотрудника. Первая задача лидера – каждый день определять направление работы и объяснять членам команды, к чему они движутся. Вторая задача лидера – просто и понятно объяснять подчиненным, почему направление работы и конечная цель важны. Третья задача лидера – анализировать навыки и способности каждого члена команды и отводить ему подходящую роль. Все люди желают иметь важную цель. Рождаясь, мы чувствуем себя действующими лицами этой жизни и с детства знаем, что наше существование на этой планете имеет значение. Но это не все. Каждый человек, как существо общественное, жаждет присоединиться к коллективу для выполнения какой-либо важной миссии. Именно поэтому активные лидеры могут привлекать лучшие таланты. Каждым активным лидером, о котором вы слышали, движет его миссия, к которой желают присоединиться многие. великих лидеров создают великие миссии, исключений не бывает. Команды, не объединённые важной миссией, впустую тратят время, силы и средства, двигаясь хаотично без общей цели. А люди, не имеющие миссии, впустую растрачивают не только средства компаний, но и собственную жизнь. Человек создан, чтобы вершить великие дела. Выполняя важную работу, мы ощущаем собственную значимость. Иначе мы чувствуем, что не реализуем свой потенциал. Руководитель, способный объяснить команде значимость ее миссии и каждый день напоминать об этом, это мечта любой компании. В следующие пять дней я познакомлю вас с пятью составляющими, которые образуют комплекс руководящих принципов. Они помогают сформулировать миссию, который сможет объединить всю компанию или ее подразделение. Применив подход «Миссия на пальцах», многие даже смогли сплотить семью. Принципы, о которых я вам расскажу в следующие пять дней, могут быть эффективны в профессиональной личной и семейной жизни. Для себя я разработал комплекс руководящих принципов, которые использую в личной жизни, в семье, в компании и в своей политической деятельности по поддержке среднего класса. Благодаря этим принципам каждый мой день наполнен смыслом. Я всегда знаю, что должен делать и почему. Разработка каждого комплекса руководящих принципов включает пять этапов. Первое. Сформулируйте миссию, которая вас вдохновляет. Второе. Определите ключевые качества, которые будут направлять ваше развитие. Третье. Составьте список основных действий, необходимых для выполнения миссии. Четвертое. Придумайте краткую презентацию идеи, которая поможет привлечь ресурсы. Пятое. Сформулируйте главную идею, которая объясняет смысл миссии. Все руководящие принципы, которые определят вашу концепцию работы, должны уместиться на одной странице. Чтобы научиться самостоятельно разрабатывать руководящие принципы работы компании, просто слушайте по одному уроку в день к концу этой недели вы получите базовые навыки, о существовании которых большинство руководителей даже не подозревает. Вы узнаете, как сплотить команду вокруг общей миссии. А теперь виртуальный рисунок. Цветочный магазин Джинни. Миссия. Продавая лучшие цветы в городе, мы дарим людям радость. Ведь они буквально оживают, когда получают цветы от тех, кто им дорог. Ключевые качества. Первое. Позитив. Мы верим, что цветы способны поднять настроение любому человеку. Второе. Креатив. Мы создаем самые красивые цветочные композиции в городе. Третье. Преданность работе. Мы преданы своему делу, потому что от нас зависит счастье других людей. Ключевые действия. Первое. Улыбаться. Мы настроены позитивно и оптимистично потому что наши цветы приносят людям радость. Второе. Учиться. Мы постоянно узнаем новое о цветах и учимся создавать все более совершенные цветочные композиции. Третье. Поддерживать чистоту. Мы делаем уборку в торговом зале три раза в день. История. Мы, работники цветочного магазина «Джинни», понимаем, что в повседневной жизни многим людям не хватает внимания. Из-за этого они чувствуют себя ненужными и теряют надежду. Когда людям дарят цветы, они понимают, что о них помнят, и буквально оживают. Простой букет цветов способен напомнить человеку о том, что его любят и ценят, и поднять настроение на долгое время. Мы продаем лучшие цветы в городе потому, что каждый человек заслуживает внимания. Идея. Когда человек получает букет цветов, он оживает. День 11. Лидерство. Умейте формулировать миссию. Чтобы сплотить и мотивировать команду, сформулируйте миссию так, чтобы она была краткой, оригинальной и хорошо запоминалась. Чтобы управлять своей жизнью или руководить коллективом, необходимо ясно понимать, к чему вы стремитесь. Вы должны определить конкретную цель. Большинство компаний для этого формулируют свою миссию. Однако давайте посмотрим правде в глаза. Как правило, эти формулировки ужасны. Они полны специальных терминов и делового жаргона и выглядят, скорее, как написанные юристами, чем увлеченными своей работой членами команды. Так как же написать корпоративную миссию, которую люди действительно запомнят и которой будут следовать? Если вы не можете представить, как Уильям Уоллес из фильма «Храброе сердце», сидя на коне, призывает своих солдат пожертвовать жизнью ради общей цели – и при этом зачитывает текст вашей миссии, значит, она написана плохо. Иными словами, просто представьте себе, что сказал бы вашим сотрудникам Уильям Уоллес. Вы еще не можете представить, что боевые отряды бросаются в атаку, вдохновленные вашей речью. Не страшно. Сейчас мы это исправим. Еще один виртуальный рисунок. Цветочный магазин дженни Миссия. Продавая лучшие цветы в городе, мы дарим людям радость, ведь они буквально оживают, когда получают цветы от тех, кто им дорог. Как я уже сказал, хорошая формулировка миссии должна быть краткой, интересной и вдохновляющей. В ином случае в ней нет никакого смысла. Помимо этого ваши усилия должны позиционироваться в ней как борьба с несправедливостью. Текст должен объяснять, что вы служите людям, описывать, как вы это делаете и почему это важно. У солдат, которые высадились в Нормандии, была миссия. У правозащитников Freedom Riders, участвовавших в движении за гражданские права в 1960-х, была миссия. У остронавтов, расширявших границы человеческих возможностей, была миссия. Как и у производителей электромобилей Тесла, разрушающих индустрию производства двигателей внутреннего сгорания. И у компании «Нетфликс», которая начала транслировать фильмы и сериалы по всему миру с помощью стриминговой платформы. Даже книга, которую вы сейчас слушаете, имеет свою миссию – разрушить традиционную практику бизнес-образования, поэтапно обучая без больших финансовых затрат практическим навыкам ведения бизнеса. Людей воодушевляет миссия. Деловой жаргон не затрагивает их чувств. И люди, которые работают в вашем бизнесе, хотят внести свой вклад в выполнение миссии. Вот как выглядит универсальная формула краткой емкой миссии. Мы сделаем «прочерк» в течение «прочерк», потому что «прочерк». Вот несколько примеров. Сантехническая компания. За следующие пять лет мы обслужим 10 тысяч клиентов, потому что каждый заслуживает иметь сантехнику, работающую исправно, и обслуживающую компанию, которая ценит своих клиентов. Компания-разработчик программного обеспечения К 2029 году наше программное обеспечение будет установлено на половине компьютеров в Америке, потому что никто не должен испытывать трудности, разбираясь в неудачном программном интерфейсе. Семейный ресторан Через пять лет все будут знать, что в нашем ресторане готовят лучшую пиццу в штате, ведь люди заслуживают иметь возможность покупать отличную пиццу сделанную из местных продуктов, и испытывать гордость за нас. Подобные простые миссии вдохновляют людей действовать. А если заранее говорить срок исполнения, это заставит коллектив собраться и не тратить времени зря. Когда этот срок подойдет к концу и цель будет достигнута, вы просто сможете написать новую миссию. Нет причины считать, что миссию компании нельзя обновлять каждые несколько лет. Конечно, вы не обязаны следовать этой формуле буквально. Но признайтесь, что приведенные примеры гораздо проще и действеннее, чем большинство формулировок, используемых компаниями. Как правило, эти формулировки совершенно не запоминающиеся. Вы помните свою? Хоть кто-то в вашем коллективе сможет ее вспомнить. Однажды я присутствовал на встрече группы руководителей, и они страшно возмутились, когда я заявил, что большинство формулировок миссий ужасны. Они только что закончили двухдневное обсуждение текста миссии своей организации, на котором тщательно подбирали каждое слово. Я спросил присутствовавшего там финансового директора, принимал ли он участие в этом обсуждении. Он ответил утвердительно. Тогда я попросил его рассказать о новой миссии. И что вы думаете? Он ничего не запомнил. На самом деле, если мы или наши сотрудники не можем объяснить, в чем заключается миссия компании, Можно считать, что у компании нет миссии. Компетентные лидеры знают, как подобрать нужные слова для того, чтобы замотивировать сотрудников и сплотить их вокруг общей миссии. Для этого лишь нужно помнить, что формулировка миссии должна быть краткой, яркой и вдохновляющей. Миссия – это первые из пяти элементов руководящих принципов компании. В течение следующих четырех дней я расскажу вам об остальных элементах, которые помогут мобилизовать и вдохновить вашу команду. Идея дня. Чтобы сплотить команду, разработайте руководящие принципы работы компании, одним из которых станет краткая, интересная и запоминающаяся миссия. День двенадцатый. Лидерство. Научитесь выделять ключевые качества. Определите ключевые качества, которые необходимо развить вашим сотрудникам, чтобы выполнить свою миссию. Второй элемент руководящих принципов – это ключевые качества приступая к выполнению миссии вы ведете людей к большой цели на пути к которой им придется преодолеть множество трудностей а со временем люди меняются они становятся более сильными опытными уверенными в себе и компетентными только двигаясь к заветной цели мы совершенствуемся виртуальный рисунок цветочный магазин Дженни. ключевые качества первое позитив мы верим что цветы способны поднять настроение любому человеку Второе. Креатив. Мы создаем самые красивые цветочные композиции в городе. Третье. Преданность работе. Мы преданы своему делу, потому что от нас зависит счастье других людей. Когда вы перечисляете команде ключевые качества, которые вам и вашим сотрудникам надо развить, чтобы выполнить миссию, вы в основном объясняете им, какими они должны стать. Что это за качество? Может, нужно работать быстрее или стать внимательнее к клиентам, или отточить навыки программирования. Определяя эти ключевые качества, убедитесь, что они вдохновляющие и полезные одновременно. Под словом «вдохновляющие» я не имею в виду, что это качество присущие всем. Возможно, их необходимо в себе развить. А когда я говорю «полезные», то хочу сказать, что они должны быть применимы на практике. Позитивный настрой полезен, так же как организованность при совершении продающих звонков или быстрота установления контакта с приходящим в офис клиентом. Если вы слишком расплывчато сформулировали ключевые качества, ваши сотрудники не смогут понять, что именно от них требуется, и не станут стремиться работать лучше. Если ваша миссия – найти хозяев для бездомных собак в местном приюте, ключевым качеством для сотрудников должна стать любовь к собакам. Если ваша миссия – разработать простое программное обеспечение для управления финансами – Ключевое качество – умение разрабатывать отличные программные интерфейсы. Недавно мы работали с одним рестораном быстрого питания, который славится доброжелательным отношением к клиентам. Каждый день перед открытием у его дверей выстраивается целая очередь из людей, которые хотят отведать жареную курицу. И хотя сейчас заведение переживает пик популярности, задача его работников – поддерживать уровень сервиса, несмотря на огромную нагрузку. Поэтому одно из ключевых качеств, которое они для себя определили – получать удовольствие от работы при любой нагрузке. Это прекрасная формулировка, поскольку она полностью отвечает нашим двум требованиям. Первое. Она воодушевляет и позволяет людям понять, какими они должны быть, чтобы выполнить миссию. Второе. Она приносит пользу, поскольку учит людей, как им надо реагировать, когда нагрузка очень высока. Как должны реагировать сотрудники, если кухня не успевает справляться с заказами, на складе закончились нужные ингредиенты, а к ресторану подъезжает автобус полный туристов? Оставаться бодрыми и радостными. Только представьте, скольких скандалов и истерик можно избежать, если ключевое качество команды – умение сохранять бодрость и оптимизм в стрессовых ситуациях. Сформулировав основные качества для сотрудников, вы тем самым определяете тип людей, которые могут работать в вашей команде. Например, если человек не способен сохранять жизнерадостность при большой нагрузке, он вам не подходит. Определив список ключевых качеств, вы поймете, каких людей стоит брать в свою команду, а каких следует уволить. Если же вы не определите ключевые качества, скорее всего, в команде окажутся не те люди, которые нужны. А теперь сформулируйте, Какими должны быть сотрудники, которые помогут выполнить вашу миссию? Какими вы и члены вашей команды должны стать? Идея дня. Выделите ключевые качества, которыми должны обладать вы и ваши сотрудники, чтобы выполнить вашу миссию. День 13. Лидерство. Определите ключевые действия. Определите для каждого сотрудника три ключевых действия, которые он должен регулярно выполнять в рамках вашей общей миссии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 Руководящие принципы, которые не вдохновляют на действия, в большинстве случаев сотрудники забывают. Но ведь если ничего не делать, миссия не будет выполнена. Определение ключевых действий в составе руководящих принципов поможет мобилизовать вашу команду и двигаться вперед. После того, как вы сформулируете миссию и определите ключевые качества сотрудников, настанет время сделать следующий шаг и выделить ключевые действия, которые каждый будет выполнять ежедневно. Конечно, у каждого сотрудника есть непосредственные обязанности, но определив три ключевых действия, которые он будет регулярно выполнять, вы создаете равные условия для всех. Кроме того, определение трех ключевых действий позволит сконцентрировать и направить энергию сотрудников на выполнение общей миссии. Например, если одно из этих действий – каждое утро за 15 минут до открытия организовывать планерку. «Мы все будем приходить на работу пораньше», и к началу рабочего дня знать свои задачи. Подумайте, какие действия может ежедневно выполнять каждый из сотрудников, чтобы повысить общую продуктивность и доходы организации, лучше удовлетворять запросы клиентов или увеличить коэффициент полезного действия коллектива. Ключевые действия, которые вы определите для себя и сотрудников, должны сформировать режим работы, влияющий на конечный результат. В моем личном списке руководящих правил ключевые действия «Рано вставать», писать и быть со всеми вежливым. Это может звучать нелепо, но вставая рано, я фактически заставляю себя рано ложиться спать, выкраиваю время на зарядку, успеваю больше написать. Ведь я занимаюсь этим по утрам и провожу больше времени в тишине. Если я пишу каждый день, то моя карьера и бизнес успешно развиваются. А общаясь с людьми вежливо, я проявляю к ним уважение и могу быть уверен, что не выгляжу в их глазах невежей. Эти три повторяющихся изо дня в день ключевых действия определяют тот образ жизни, который обеспечивает мне успех. Кстати, рекомендую определить не более трех ключевых действий. Больше люди, как правило, не запоминают, и какие-то из них забывают выполнять. Какие ключевые действия, выполняемые регулярно, помогут вам и вашим людям добиться успеха? Какие небольшие шаги вы и ваша команда можете ежедневно совершать, чтобы выполнить свою миссию? Достаточно ли они просты и легки в исполнении? Можно ли их повторять каждый день? Повлияют ли они на выполнение миссии? Идея дня. Определите три ключевых действия, которые вы и ваша команда можете выполнять каждый день, чтобы достичь успеха и осуществить свою миссию. День 14. Лидерство. Умейте рассказывать историю. Привлекайте внимание к вашей миссии красивой истории. История компании или проекта – важный инструмент для привлечения ресурсов. слушай ее, люди решают, стоит ли купить ваш товар, вложить деньги в вашу компанию или рассказать о вас своим знакомым. Однако большинство людей совершенно не умеют рассказывать истории. Чаще всего вместо этого они начинают пересказывать «факты» в хронологическом порядке, дополняя их скучными тезисами и пространными отступлениями. Но история компании – это не хронология. История – это способ объяснить людям, чем вы занимаетесь, и привлечь их на свою сторону. Факты же – это просто череда событий, случившихся в прошлом. История – это четвертый элемент руководящих принципов работы компании. История позволяет вам и членам вашей команды рассказать о компании так, что ее запомнят и захотят поддержать. Руководители компании обязательно оценят лидера, способного привлечь внимание клиентов – и других заинтересованных лиц и сделать их частью своей истории. Такого лидера с течением времени будут наделять все большими полномочиями. Любой специалист по продажам, который умеет это делать, приносит компании больше прибыли. И каждый сотрудник клиентской службы, умело создающий у клиента ощущение единства с компанией, способствует росту популярности бренда. Виртуальный рисунок. Цветочный магазин дженни История.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 К сожалению, у большинства компаний истории очень скучные. Никому не интересна хронология создания компании, как и то, что в ней отличные условия труда. В хорошей истории нет ненужной скучной информации, в ней только то, что действительно интересно целевой аудитории. Грамотный специалист знает, как нужно рассказывать истории, особенно историю о миссии компании. Самый простой сюжет – история персонажа, который был выбит из колеи, а затем преодолел все трудности, чтобы вернуться к нормальной жизни. По этой схеме построены «Звездные войны», «Ромео и Джульетта», «Уволень Томми», фильмы и франшизы «Мстители» и практически все романтические комедии. Почему именно эта схема столь популярна у писателей и сценаристов? Потому что она лучше других способна привлечь внимание людей. К сожалению, реальные истории, кампании или проектов редко напоминают сюжет героической саги, Поэтому большинство корпоративных историй могут только усыпить или отпугнуть потенциальных клиентов. Однако есть небольшая хитрость. Если вы хотите написать достойную историю для своей компании или ее подразделения, постарайтесь подогнать реальные факты под формулу, работающую тысячи лет. Вот примерный план. Первое. Начните с проблемы, которую помогает решать ваша компания. Второе, сгустите краски чтобы проблема выглядела серьезнее третье позиционируйте себя свою компанию или продукт как способ решить эту проблему четвертое опишите облегчение которое испытывает человек решивший с вашей помощью свою проблему это простая формула испытана много раз если вы адаптируете историю вашей компании к этой схеме положительный результат гарантирован послушайте как например Может выглядеть история гостиницы для домашних животных, написанная по нашему плану. Большинство людей не любят оставлять питомцев на передержку. Хозяева чувствуют себя виноватыми, когда представляют печальные глаза своего щенка, сидящего в клетке и ждущего их. В раю для домашних любимцев мы играем с вашими питомцами по меньшей мере 8 часов в день, чтобы они были постоянно заняты и счастливы, пока вы путешествуете. Каждый вечер они засыпают довольные, вспоминая, как весело провели этот день. Оставляя своих питомцев с нами, вы можете быть уверены, что они будут в безопасности и не станут скучать. А вы в это время сможете спокойно наслаждаться поездкой и по праву считать себя самым лучшим хозяином в мире. Видите схему? Сначала мы формулируем проблему, потом усугубляем ее. И, наконец, преподносим наш продукт или услугу как решение этой проблемы и описываем радость клиента после избавления от нее. Такая история гарантированно привлечет клиентов, инвесторов и многих других. Она может быть рассказана продавцами, положена в основу сюжета для видеоролика, напечатана мелким шрифтом на обратной стороне визитной карточки, размещена на сайтах и в рекламных рассылках и даже использована в публичном выступлении генерального директора. Хотите стать выдающимся сторителлером? Научитесь придумывать истории, которые привлекают клиентов. Недавно одна из крупнейших соцсетей наняла нашу команду, чтобы мы обучили ее специалистов в сторителлингу. Схема, которую мы им преподавали, не сильно отличалась от той, с которой вы только что познакомились. Придумывать истории несложно, требуется лишь немного знаний и дисциплина. Вы ещё не знаете, как рассказать историю вашего продукта или организации? Подумайте, какую проблему решает ваша компания, какие эмоции вызывает у людей эта проблема, как ваш продукт избавляет от нее и как изменится жизнь людей, когда проблема будет устранена. Ответьте по порядку на эти вопросы и вы расскажете свою историю или историю вашей компании, подразделения, продукта таким образом, что нас интересует людей. Такая история точно заставит их присоединиться к вам. Перестаньте излагать факты и начните рассказывать историю. Настоящий ценностно ориентированный специалист знает, как рассказать интересную историю. Запишите ее в виде увлекательного сюжета и сделайте ее использование одним из руководящих принципов вашей работы. Кроме того, убедитесь, что каждый сотрудник может ее рассказать, чтобы слухи о вас начали распространяться и ваш доход вырос. Идея дня. Используя нашу схему, расскажите свою историю и вы привлечете больше людей. День 15. Лидерство. Научитесь формулировать главную идею и отвечать на вопрос «Почему?». Сформулируйте главную идею вашей миссии, чтобы вы и ваши сотрудники точно знали, почему ваша работа важна. Последний элемент руководящих принципов вашей работы – это главная идея. Идея – это основа миссии. Идея объясняет, для чего вы живете или для чего существует ваша организация. Никто не хочет тратить силы на бессмысленную и никому не нужную работу. Так как же убедить людей, что ваша миссия важна? Для этого и нужна главная идея. На протяжении столетий драматурги, писатели и сценаристы искали идеи для своих историй. Больше всего идеи необходимы им для того, чтобы не сбиваться с мысли. любой диалог или сцена, которые не поддерживают главную идею, вычеркиваются из истории. Идея фильма, список Шиндлера. Например, заключается в том, что жизнь каждого человека имеет ценность и ее необходимо беречь. При написании сценария все сцены рассматривались сквозь призму этой идеи. Когда писатель определяет идею, сюжет обретает смысл и ясность. Если вы хотите, чтобы ваша миссия тоже была осмысленной и ясной, у нее должна быть идея. Для бизнеса, который, в отличие от литературы, вовлекает в легенду аудиторию, идея может быть любой. От мысли, что не стоит переплачивать за новую крышу, до тезиса, что каждая семья заслуживает незабываемого путешествия. Когда вы сформулируете свою главную идею, всем станет ясно, почему ваша миссия важна. Миссия книги «Бизнес на пальцах» состоит в том, чтобы с помощью общедоступной программы обучения бизнесу, которая позволяет каждому добиться успеха, разрушить основы современной модели образования. Но какова главная идея книги? Она заключается в том, что каждый человек заслуживает получить бизнес-образование, которое изменит его жизнь. Небольшая хитрость. Чтобы легче было сформулировать идею, добавьте в конце формулировки «потому что». Мы создали общедоступный бизнес-курс «потому что каждый человек заслуживает получить бизнес-образование, которое изменит его жизнь». Виртуальный рисунок. Цветочный магазин «Дженни». Идея. Когда человек получает букет цветов, он оживает. Ответ на вопрос, почему вам надо рано вставать и идти на работу, идея, лежащая в основе вашей миссии. Лично я каждое утро встаю и отправляюсь на работу потому, что каждый человек заслуживает получить бизнес-образование, которое изменит его жизнь. Итак, знать главную идею своей работы необходимо, Потому это ответ на вопрос «Почему?». Почему инвесторам надо вкладывать в ваше дело средства? Почему люди должны работать на вас? Почему клиенты будут рассказывать о ваших продуктах друзьям? Сформулируйте главную идею, и вы получите исчерпывающий ответ на эти вопросы. Определив главную идею, напишите ее на стене комнаты отдыха в офисе. Разместите на сайте, повесьте баннер с ней на стенде для соискателей. Убедитесь, что все в организации запомнили ее. Идея – это смысл вашей работы, а людям нужен смысл, чтобы вкладывать в дело душу. Почему ваша миссия важна? Почему она достойна того, чтобы ради нее чем-то жертвовать или инвестировать в нее? Почему люди должны внести свой вклад в нее? Почему потенциальным клиентам следует предпочесть вас конкурентам? Определите свою идею, и вы получите ответы на эти вопросы. Идея дня. Сформулируйте главную идею вашей компании, чтобы вы, ваша команда и ваши клиенты знали, почему ваша работа важна.